Глава вторая. Я пригласил Лапанья туда же, где мы не закончили этот разговор. На крышу. Последний жест необоснованного доверия с моей стороны. Но на этот раз я делал это сознательно Не уверен, правда, что он поймет этот намек. С другой стороны, этот символ больше был нужен мне. Знак того, что я действительно готов дать ему шанс. Лапанье понял похоже. шехер позволь, я начну», — торопливо сказал он, едва сел в соседнее кресло. Я молча кивнул. На самом деле я ненавидел такие разговоры по душам. Слишком больно, слишком опасно. Любая интонация или жест в такие моменты приобретают сверхценность и могут стать смертельным оружием. Не для человека, разумеется, для отношений. И в то же время я знал, что иногда без них нельзя. «Знаешь, я много думал о нашем разговоре», — начал Лапани. Он немного успокоился, увидев, что я готов его слушать. А я понял, что это затея не небезнадёжна именно потому, что он начал говорить. Сейчас о любой микровыбор, начиная с того, пошёл бы Лапани навстречу первым или стал бы молчать, дожидаясь моих вопросов, закладывал кирпичик в новый фундамент. «И, как мне кажется, камнем преткновения стало то, что я думал только о себе», — продолжил он. Я пытался делать всё, чтобы честно расплатиться за то, что получал, но тебе этого мало, видимо. Кажется, я понимаю, куда он клонит, и его выводы мне не нравятся. Нет, Баджи, прервал его я. Каждый человек в первую очередь думает о себе, это нормально. Или ты считаешь, я просто от широты души помогаю всем в своём клане? Лапанья опасливо на меня покосился. Нет, ты серьёзно? Развеселился я. — Да забудь. Меня ведут такие же шкурные интересы, как и всех нормальных людей. Один в поле не воин — это я еще в прошлой жизни крепко усвоил. Рот — это сила, а клан — еще большая сила. Чем сильнее каждый рот в моем клане, тем сильнее я сам. Когда за твоей спиной верная армия, ты можешь намного больше, чем если ты один или с маленькой командой. Согласен? — Согласен, — кивнул Лопанья. «А чтобы клан пошёл за мной, когда мне это будет нужно, я должен что-то сделать для них. Это то же самое, что и дружба между людьми. Я помогаю, мне помогают, понимаешь?» Лапанья неопределённо покачал головой. «Вассалы — это жёсткий ошейник», — криво ухмыльнулся я. «Я могу не пользоваться этой властью, но она есть. А клан — это куда менее прочное объединение. Из клана можно выйти в любой момент». Да, существуют откупные, они прописаны в клановом договоре. Но если род действительно захочет свободу, он уйдет. Опять же, удержать можно и превратить клановые роды фактически в вассалов можно. Но я не хочу ждать удара в спину, и мне не нужны марионетки. Я хочу, чтобы меня уважали, чтобы в меня верили, чтобы за мной шли. Я вкладываю в клан бешеную прорву ресурсов, и часть из них невосполнимы. Те же хранилища рано или поздно закончатся. Но я приобретаю то, чего не купить ни за какие деньги. Доверие, единство. Будущее для нас всех». Лапанье отвёл взгляд. Я молчал и ждал. «Игру в одни ворота мы уже проходили, меня этот вариант не устраивает. Разговор — это диалог, иначе всё это не имеет смысла». «Хочешь сказать?» — наконец произнёс он. «Ты взял бы меня в клан, даже если бы знал, что надежды вернуть мой родовой камень почти нет. А с чего ты вообще взял, что это основной критерий?» — хмыкнул я. «Каспадия приходил к тебе и просился в клан». Поднял на меня взгляд он. «И ты ему отказал?» «А ты собирал информацию, я смотрю», — покачал головой я. «Ну а как ты думаешь, почему у меня до сих пор нет ничего?» — фыркнул Лопани. «Ни дома, ни машины, ни даже людей». Я почти всё, что зарабатывал, вкладывал в изучение нового мира. Я знаю, кто такие Каспадья, я знаю об их проблемах с родовым камнем. И стоило это недёшево, поверь. Ну, своя логика в этом есть, информация — основа выживания, как ни крути. Вот только одними деньгами эта задача не решается. И толку?» — жёстко усмехнулся я. «Или мотивы моего отказа Каспадья тоже вошли в твой информационный пакет?» «Нет», — признал Лопаня. Остальное он домыслил сам, и домыслил, разумеется, с упором на ту тему, которая сейчас больше всего волнует его самого. «Баджи, ты понимаешь, что твоя закрытость попросту искажает твою картину мира?» — вздохнул я. «Тебе достаточно было задать этот вопрос мне. Я бы рассказал тебе и подноготную Каспаде, и свои причины. Совершенно не обязательно было гробить на этот вопрос кучу денег». Лапанья бросил на меня упрямый взгляд, но тут же отвел глаза, стоило ему встретить мой прямой взгляд. «Ну давай, решайся, я ведь практически прямым текстом предложил объяснить». Я смотрел на Лапанья и понимал, что если он не переступит через свою закрытость даже сейчас, нам больше не о чем будет говорить. «Объяснишь?» — тихо спросил Лапанья. «Конечно». Легко кивнул я. «Ты в курсе, что родовые земли, на которых мы с тобой сейчас сидим, это бывшие владения рода Каспадия?» «В курсе?» «А про то, что я уничтожил всех взрослых представителей рода Каспадия, чтобы их получить?» Лапанев вскинул на меня удивлённый взгляд. «Ясно. Информационный пакет был неполным. Сделал вывод и я. я фактически уничтожил род Каспадия, пощадил только совсем детей. У них сейчас старший 13-летний мальчишка. На момент того боя у него даже магического источника еще не было. И не обманывайся его титулом наследника рода. По факту это не так. Его все называют наследником рода только потому, что других кандидатов у Каспадия нет. Но на самом деле мальчик Каспадия своего родового камня в глаза не видел. Он не то что не наследник, он даже в основу рода не входит. Лопаня напряженно слушал. Соответственно, и принимать какие-либо решения от имени рода он попросту не имеет права. Закончил я. «Но ты отказал ему не поэтому», — произнес Лапанья. «Я тоже пока не могу официально вступить в клан. Я не глава рода». «Пока я верил, что ты разберешься с родовым камнем Нишант, это не имело особого значения», — пожал плечами я. «Подождать год — это ерунда. Но, с господи, ты прав. Я отказал ему не только поэтому». «Зачем мне в клане потенциальный враг?» «Может, и не враг?» — нерешительно возродил Лапанья. «Баджи!» — укоризненно протянул я. «Мои люди убили всю его семью!» «То есть камень тут ни при чем!» — сдался Лапани. «Да дался тебе этот камень!» — раздосадованно бросил я. «Ты правда считаешь свой род обреченным? Ты отдаешь себе отчет в том, что возможности великого клана и возможности одиночки без единого человека за спиной — это небо и земля?» «Или ты думаешь, ради своего будущего клановца я не поднял бы на уши всю страну, а то и весь континент?» Лапанья молча отвел глаза. «Допустим, даже мы не найдем твой родной родовой камень», — продолжил я. «С чего ты решил, что не существует способа разорвать связь с камнем? Мы же снимаем кровную привязку с родовой хранилищ. Так почему нельзя сделать то же самое с камнем?» Лапанья вскинул на меня изумленный взгляд. Эта мысль ему в голову вообще не приходила похоже. «Я не знаю способа», — сразу предупредил я. «Но это совершенно не значит, что его не существует. У меня есть управляющий артефакт системы, и из которого можно вытащить какую-то информацию. Есть ли лианг, в роду которого такой же артефакт хранится не первое столетие? Есть хранитель знаний Чопра. Да в конце концов можно и просто по древним родам аристократов пройтись с вопросами» даже если мои клановцы или союзники не знают то может кто-то из других аистов знает и захочет продать нам эту информацию господи конечно был уверен что такого способа нет и его ссылка народ осон меня впечатлила однако я уже сталкивался с тем что есть вещи которых не знает никто кроме совсем узкого круга посвященных Например, тот же полный клановый ритуал, который сделал мой клан великим. Даже о самом его существовании очень мало кто в курсе. Впрочем, основную ставку я все равно делал не на аристократов, а на знания чужаков и древнюю систему. Кому как ни нам искать и находить подобные невозможные пути. Лапанья долго смотрел мне в глаза, а потом тяжело вздохнул. «Я понял, плохо быть одиночкой», — сказал он. «Почему?» — слегка улыбнулся я. «Потому что всё, о чём ты говоришь, — это связи. Со мной не будут разговаривать на эту тему ни Лианка, ни Чопра, ни Древняя Ариста. Я им никто, и мне нечего им предложить. А с тобой легко пойдёт на контакт любой из них». Я не совсем это собирался донести, но в целом вывод верный. «Во многом именно ради этого я поднимаю клан и выстраиваю свою репутацию. Возможности. То, что одиночке Лопанья представляется неразрешимой проблемой, для меня всего лишь очередная задача. Одна из многих. Тебе достаточно, чтобы на контакт с тобой пошел я. Подмигнул я ему. Лопанья несмело улыбнулся. «А ты пойдешь?» Почти без паузы спросил он. «Даже после того, как я фактически тебя обманул?» Хорошо, что он это понимает. Да, с его стороны прямой лжи не было ни разу, но мы оба прекрасно понимаем, что лгать можно не только словами. Он намеренно создал совершенно неверное впечатление о своих действиях и перспективах. И радует, что он не прячется за отговорками. Знаешь, Баджи, меня отец отучил от лжи еще в той жизни, слегка улыбнулся я для этого было достаточно одного единственного разговора. Я до сих пор помню, как он мне объяснял. Ложь — это попытка сбросить с себя ответственность. Разбил что-то и врёшь, что оно само самоупало. Ты бежишь от наказания. Говоришь, кто-то другой первым начал. Ты боишься осуждения, ты слабак. Действия твои, решения твои. Или не делай, или делай и отвечай за то, что делаешь даже если весь мир против тебя». Лапаня уважительно склонил голову. «Ты прав», — решительно кивнул он. «Я не хочу быть слабаком. Я ошибся, не рассказав тебе сразу всё как есть. И я не буду бегать от ответственности. Я готов принять любое твоё решение». Я встретил его прямой взгляд и улыбнулся. нет», — фыркнул я. «Думаешь, я сейчас обижусь, как маленькая девчонка, выгоню тебя и забуду о твоём существовании?» а не дождёшься. Это в детстве простая схема. Ошибка наказания могла сработать. Сейчас всё проще и сложнее одновременно. И ошибаться и наказывать себя за ошибки можешь только ты сам. Что тебе с моих слов или действий? Это твоя жизнь, Боджи, и только твоя». Судя по жёсткой усмешке Лопани, он был вполне согласен, но так и не понял, к чему это я. Этот эпизод заигран, пришлось пояснить мне. Ты не просил моего доверия, но молча им пользовался, а я ошибся, дав его авансом. Мы оба хороши, проехали. Возвращаемся к началу и смотрим, что из этого выйдет. И выйдет ли хоть что-то. — То есть ты не отказываешься мне помогать с камнем? — прищурившись, уточнил Лопани. — Нет, не отказываюсь, — подтвердил я. Но обсуждать условия мы будем до, как и в любой нормальной сделке». «Пошагово, с самого начала», — кивнула Лопани. «Хороший вариант, согласен. И, пожалуй, стоит вернуться к исходным позициям». Я вопросительно приподнял брови. «Все, что я мог сделать с чужим родовым камнем, я уже попробовал», — пояснил Лопани. «Успеха не достиг, как ты понимаешь. Можно считать, что на сегодня моя работа с ним закончена. Могу я попросить тебя сохранить камень для меня?» Камень принадлежит ему, Лапани честно расплатился за него древним объектом, но хранить камень на съемной квартире — та еще авантюра. Так что его просьба вполне логична. И при этом, кстати, она является изрядным жестом доверия. Отдавать родовые сокровища посторонним людям, мягко говоря, не принято. Алчность и на куда меньшие ценности срабатывает. А он даже условий не обозначил, когда озвучил просьбу. В общем, я оценил. Конечно, кивнул я. «Закину в родовое хранилище и отдам по первой твоей просьбе слово». «Благодарю», — склонил голову он. «Ты уже понимаешь, к чему я это, да?» «Понимаю, но помогать не буду. Такие вещи тоже нужно уметь спокойно озвучивать и принимать». «Я считаю себя больше не вправе пользоваться твоим гостеприимством», — сказала Лапани. «Завтра же найду себе квартиру в городе и освобожу гостевые апартаменты». Моя очередь благодарна склонить голову. Отзывать своё приглашение пожить на моих родовых землях было бы слишком с моей стороны. Мы всё-таки не рвём отношения напрочь. Но он всё правильно понял и проявил инициативу сам. «Хоть на чай как-нибудь пригласишь?» — криво ухмыльнулся Лапанья. «Обязательно», — кивнул я. «Нам же предстоит как минимум обсуждение действий по возвращению твоего родного родового камня». Лапанья слегка улыбнулся и кивнул. Всё он прекрасно понял. Начни мы этот разговор сейчас, и он был бы продолжением этой непонятной ситуации. А когда он приедет ко мне как обычный гость, нам обоим будет куда легче воспринимать этот разговор как обычную сделку. И заодно как начало новых отношений. Побудем какое-то время деловыми партнёрами. К тому же, своё предложение о вступлении рода Лапания в клан Раджат я не отзывал. И надеюсь, Лапания понимает, что таким образом я оставляю нам обоим разные варианты. «Тогда буду ждать твоего звонка», — ответил он. Договорились.